Павел молчал. Ему, видимо, неприятно была эта сцена. Лизавета Васильевна глядела на мужа с чувством сожаления, очень похожим на презрение, но подала ему руку, которую тот звонко поцеловал. «Важно! Гуляй теперь! Жена простила!» – скричал Масуров, поднявшись на ноги и потирая руки. «Ну, теперь, душка!» «Вели же нам подать хересок и закусить». «О, милашка! Славная у меня, черт возьми, жена!» Продолжал он, глядя на уходящую Лизавету Васильевну. «Я ведь ее очень люблю, даже побаиваюсь». «Вам нужно поосторожнее сдерживать деньги», начал Павел, когда сестра ушла. «Вы небогатый и семейный человек». «Да ведь, братец, я ей-богу даже очень скуп. Спросите хоть жену. Вчера вот только черт ее знает, как-то промахнулся. Впрочем, что ж такое? У меня еще прекрасное состояние. В Орловской губернии полтора ста отлично устроенных душ. Одни сады дают пять тысяч годового дохода». «Мне сестра говорила...» — возразил Павел, не могшись нести этой лжи. — Что у вас имение осталось только в здешней губернии? — Вот пустяки-то, так уж пустяки, — вскричал Масуров, нисколько не сконфузившись. — Верьте ей, она ужасная притворщица. Подали закуску. — Выпьемте-ка, любезный братец, по стаканчику хереску в честь нашего знакомства. От стаканчика Павел отказался и выпил только рюмку, но Масуров выпил целый стакан. «Послушайте, братец», — начал он, садясь около Павла, — «что, если я вас о чем попрошу? Исполните? Что такое? Нет, скажите наперед, что вы не откажете. Я не знаю, в чем еще состоит просьба. Нет ли у вас рублей двухсот взаймы?» Я так и сдержался, что ей Богу даже совестно. Только жене ради Бога не говорите, продолжал он шепотом. Она терпеть этого не может. Мне, знаете, маленькая нуждишка на собственные депанцы. Мороз пробежал по коже Павла. Он почувствовал полное отвращение к зятю. Я не имею денег, отвечал он сухо. Ах, черт возьми, это скверно. «Не знаете ли, по крайней мере, у кого занять?» – продолжал неунывавший Масуров. «Покутили бы канальство вместе!» Павел на это ничего не ответил, но молча встал и пошел было в соседнюю комнату. «Куда это вы?» – спросил его Масуров. «Я ищу сестру, хочу проститься». «Посидите, она сейчас выйдет. Вы, видно, не охотники пошалить. А еще...» Продолжение этой речи было прервано приходом Лизаветы Васильевны. «Прощай, сестрица», — сказал Павел, не могши подавить в себе неприятного чувства. «Обедай у нас, Поль!» Павел хотел было отказаться, но ему жаль стало сестры, и он снова сел на прежнее место. Через несколько минут в комнату вошел с нянькой старший сын Лизаветы Васильевны.